Глава девятнадцатая. Убедившись, что в спальне кинжал не спрятать, я прошла в смежные помещения. Там, как сказал Орион, были купальни с каменной чашей и гардеробная. В гардеробной нашлось немного одежды, в основном военная форма. Я боялась увидеть женскую, но поняла это лишь тогда, когда облегченно вздохнула. Покрутившись, выбрала простую рубашку. Темную, без вышивки, с высоким плотным воротом. Почти как та, что была на нем, когда он вошел. «Только не это!» – прошептала себе. Только не сравнивать. Но легче сказать, чем сделать. Я застыла, прижимая к лицу грубую ткань и вдыхая. Зажмурилась, ненавидя себя. И снова вдохнула против воли, представляя, как мои пальцы скользили бы по груди Ориона, пуговка за пуговкой расстегивая и снимая с него эту рубашку. Ткань в руках затрещала. Я вздрогнула, открывая глаза, и на вождение схлынуло. Осталась только тупая боль, которая вновь разлилась под грудью. Она меня отрезвила. Скомкав рубашку, я бросила ее в купальне на лавку. Быстро стянула себе грязную, заскорузлую одежду и забралась в прохладную воду. Ушла в нее с головой. Вынырнула, когда воздух закончился. Вода смыла засохшую кровь и грязь. И я, к своему удивлению, обнаружила, что раны и ссадины совершенно зажили. Более того, я вдруг вспомнила, что они ни разу не побеспокоили меня с тех пор, как мы с Орионом вернулись в крепость. Значит, заживление началось еще раньше. Пока... пока я спала в лапах дракона? Мысль пронеслась, как молния, оставив после себя тревожное послевкусие. «Нет, только не это. Наша связь крепнет день ото дня, и очень стремительно. Если не потороплюсь, то скоро уже не смогу убежать, даже если он сам отпустит». Навернув, я клятвенно пообещала себе, что сбегу, даже если мне придется сжечь этот проклятый замок дотла. Когда я, наконец, вернулась в разоренную спальню, за окнами уже было светло. Но ложиться в кровать не стала, взяла покрывало и снова свернулась в кресле клубком. Накинула на двери защитную сеть, чтобы никто не вошел и не разбудил, а потом погрузилась в глубокий сон. Проснулась от собственного крика. Сон предательски вернул меня в то утро, когда Дарги сошли мою мать. Я вновь стояла на площади, сжимая кинжал и не могла даже зажмуриться. А генерал Орион де Рейтер смотрел на меня не с торжеством, нет, с холодным любопытством, будто ждал, взорвусь ли я в гневе или сломаюсь. Я взорвалась, скатилась с кресла и грохнулась на пол, запутавшись в покрывале. В дверь кто-то громко стучал, а в голове многократным эхом звучал шипящий голос богини. «Ты его приговор! Ты его проклятие! Так же, как он твое!» повторялось по кругу снова и снова. «Эльера, вы проспали завтрак!» В дверь вновь постучали. «Уже время обеда!» «Проклятие!» Выругалась я, поднимаясь. За дверью оказалась Тиана. Она замерла на пороге, округлившимися от страха глазами, оглядывая разгром. «Убирайся!» Процедила я, вырывая поднос у нее из рук. Она сглотнула и быстро ретировалась. Зато в коридоре остались стоять два Дарка. Прямо напротив дверей. Охрана. Значит, Орион решил, что пары анкров маловато, чтобы меня удержать. Я скользнула по лицам надсмотрщиков презрительным взглядом. Ни один из них даже бровью не повел, однако интуиция подсказывала, какие мысли бродят у них в голове. Проклятая ведьма, невоспитанная дикарка – не то, что Шиами нашего Лаэрта. О чем они еще могли думать? Я с грохотом захлопнула дверь. Запах еды дразнил мое обоняние. Рот моментально наполнился голодной слюной, напоминая, что последний раз я ела в Ла -Бранде, перед ночной вылазкой в квартал Красных Крыш. Я поставила поднос на стол прямо на бумаге и заглянула под крышку. Что ж, хоть какая-то польза от статуса супруги Лаэрта. Кормить меня будут вкусно и сытно.